Поэтому она бросилась в открывшийся перед ней живой коридор, крепко сжимая руку Бриджит и через несколько секунд очутилась по другую сторону решетки. Джастин услышал выстрел, когда входил в здание тюрьмы и с бешено колотящимся сердцем помчался туда, откуда донесся звук. Добежав до уже запертой решетки камеры, он увидел трех мужчин и собственную супругу, оборванную, в крови, державшую за тонкую ручонку, дрожащую от ужаса девочку. Даниэль находилась в полной прострации и даже в первые секунды не узнала Джастина. Только услышав виноватое бормотание Малькольма, «Милорд, я... я...» Графиня обернулась и увидела разъяренное лицо своего супруга. «Отдайте мне все это», — процедил сквозь зубы Линтон, жестом указывая Малькольму на плащ Даниэль, ее кольца и кошелек, которые тот по-прежнему продолжал держать в руках. «А теперь идите и помогите Томасу управиться с лошадьми». «Их у него сейчас целых восемь!» «Слушаюсь, милорд!» С отчаянием в голосе ответил Малькольм и побежал к выходу. Он был твердо уверен, что после сегодняшних событий его непременно уволят без всяких рекомендаций. Но ведь он всего-навсего исполнял приказания. Или ему следовало самому войти в этот ад?» По коже честного кучера побежали мурашки. «Линтон», — сказала Даниэль, смотря на супруга какими-то странными пустыми глазами и жестом указывая на трясущегося от страха начальника тюрьмы. «Я внесла залог за девочку, заплатив этому человеку сто гиней. Подобного подарка он не заслужил, поэтому вы...» «С полным правом можете потребовать от него вернуть эти деньги, если, конечно, пожелаете». Голос Даниэль неожиданно задрожал. «Взгляните, что они сделали с ребенком за четыре часа. Дайте мне плащ». И, выхватив свой плащ из рук Джастина, Данни накинула его на Бриджит. «Этот плащ понадобится вам самой». Ледяным тоном сказал Линтон. «Вы только посмотрите на себя!» Он забрал плащ и закутал в него Даниэль, накинув ей на голову капюшон. «Ребенку будет достаточно простого одеяла. Принесите!» Приказ относился к начальнику тюрьмы. Тот побледнел и виновато пробормотал. «Я... я не знаю, есть ли у меня одеяло. Тогда отдайте мне ваш сюртук». Начальник понял, что одежду у него все равно отберут. И, беспрекословно раздевшись, протянул сюртук к графу. «Деньги», — жестко напомнила Даниэль. «Я без них не уйду. Они лежат на столе в кабинете этого мерзавца». Он не получит из них ни пенса. А если откажется принести, то я... Замолчите, — прервал ее граф. Вы будете делать только то, что я вам скажу. Маленькая Бриджит вдруг закрыла лицо руками и горько зарыдала. «Посмотрите, что вы с ней сделали!» — крикнула Даниэль, с презрением глядя на начальника тюрьмы. «Иди ко мне, малышка!» Я сейчас отведу тебя к маме. Она уже давно дожидается за этой стеной. А потом мы все поедем ко мне домой. Там ты отмоешь волосы от всей этой мерзости, а я постараюсь подыскать приличную одежду вместо той, которой ты лишилась». Даниэль повернулась к мужу. «Сейчас вы заберете у него деньги и на этом кончим». — До конца еще очень далеко, Даниэль, — ответил граф с плохо скрываемой угрозой. — Вы можете отдавать любые, какие посчитаете нужными распоряжения в отношении несчастного ребенка и его семьи.